Глава двадцать седьмая. Рордин. Опускаю тяжёлую крышку деревянного сундука и с лязгом возвращаю замок-задвижку на место, чувствуя нервное внимание Грэвина, горячее, как жар, что сочится из его горна. Чувствую в густом, задымлённом воздухе его сдержанное возбуждение. Несмотря на духоту, мне всегда здесь нравилось — Каменные стены и расставленные деревянные столы пропитались запахом непоколебимости, решимости. Это видно и по потёртым инструментам, по разбитой наковальне, по старику с обветренным лицом, который поставил себе в глубине пещеры койку, чтобы никогда не выходить. Грейвин смотрит на меня поверх загромождённого верстака, густые серебристые брови отбрасывают на глаза тень. Позади него... Пылает кузня, заливая пещерную камеру алым сиянием. «Пойдёт?» — спрашивает он узловатыми пальцами. Более сорока лет назад всю его семью вырезали в руки, после чего он проткнул себе барабанные перепонки острой палкой в качестве наказания за то, что не был рядом. Вот всё, что у него осталось. Его ремесло. «Сжимаю кулак и киваю им». Потом прижимаю большой палец к ладони, прокручиваю обе руки в противоположных направлениях, чтобы показать, насколько я впечатлён. Грейвен кряхтит. Едва сдерживая улыбку, он снова натягивает перчатки и с помощью щипцов извлекает из горна длинное раскалённое лезвие, которое затем с помощью молота подчиняет своей воле. «Дзынь! Дзынь! Дзынь! Бам!» Прислоняюсь к стене, наблюдая за его работой. Раньше он располагался на землях замка, пока я не переместил его сюда 19 лет назад. Пещера находится достаточно глубоко под землёй, чтобы ни один звук не просочился в лес или не достиг башни Орлейд. В устье пещеры эхом отдаются тяжёлые шаги, чередуясь с резкими металлическими ударами. В нос первым делом бьёт вонь в виски и той, кому Бэйс прошлой ночью присунул. А потом в сиянии кузницы появляется и он сам. Волосы растрёпаны, под глазами тёмные круги, рубашка расстёгнута у ворота, а ботинками Бейс даже не озаботился. Всего два дня, а он за старое. Выгибаю бровь. «Хорошо провёл ночь?» Бейс избегает смотреть мне в глаза, почёсывая затылок и подавляя зевоту. «Хотел меня видеть?» Смотрю на него долгое мгновение. «Дзынь! Дзынь!» Кашленов, я отталкиваюсь от стены и беру с верстака один из двух мечей, сделанных из почти чёрного дерева с кожаным навершием. Простое, добротное оружие. Передаю тот, что поменьше, Бейзу, и он вскидывает брови, изучая его куда более пристальным взглядом, чем был в его глазах считанные мгновения назад. Погоди, Бейз мельком оглядывается на наш общий замысел. Разноцветные брёвна, сложенные у дальней стены, ступеньки, чтобы в конце концов привести Орлейд к металлическому клинку. — Чернодрево? — Киваю. Бейс смотрит на меч так, будто тот сейчас вывернется из руки и перережет ему глотку. — Ты слишком её торопишь? — Он, конечно, прав. Однако терпение — это роскошь, которую я растягивал годами. Роскошь, которую я больше не могу себе позволить. — Никогда дело касается её. — Нет, недостаточно. Бейс вздыхает, взвешивая меч в обеих ладонях. Она едва вынесла тот нож за ужином, и ты думаешь, она готова к этому? Он в два раза плотнее предыдущего. Разница в звуке будет разительная, заканчиваю за него. Бейс смотрит на меня сквозь спутанную копну волос. Именно. Мы договорились перейти на орех, когда она привыкнет к окаменелой сосне. Чего, кстати, ещё не случилось. Если бы мы не потеряли мечи в той дыре у селки, я бы продержал её на сосне ещё шесть месяцев. Шесть месяцев. В тот раз она прекрасно справлялась. Потому что она была чудовищно одурманена. Образ, который я унесу с собой в могилу. Я прочищаю горло. Как бы то ни было, у нас больше нет времени на орех. Да и на чернодрева едва хватает. Я испытывал соблазн перейти сразу на серебряную оливу. Пожимаю плечами. Тяжёлая шкура, наброшенная на них. Не имеет ничего общего с тем весом, что копился там годами. Вместо этого приказал Грейвину утончить рукоять на её мече. «Вижу», — отзывается Бейс, взмахивая клинком и заставляя его петь. «Она будет ворчать». «Несомненно». Он берёт второй чуть большего размера меч и ударяет ими друг от друга, рассекая воздух резким звуком. «Морщится». Глубоко внутри я делаю то же самое. «Я волен свалить всё на тебя», — выдавливает Бейс, глядя на меня поверх скрещенных клинков. Воспользуюсь правом в полной мере, потому что сразу тебе говорю, ей это не понравится. Скрещиваю руки и снова прислоняясь к стене. Моё решение. С удовольствием возьму вину на себя. Возьму её ненависть. «Это ты сейчас так говоришь», — бормочет Бейс, изучая мечи со всех сторон. Однако после прошлой смены клинков она подсыпала мне в чай что-то такое, от чего у меня моча на неделю стала зелёной. «Просто, к твоему сведению!» Грейвин издает громкий смешок, и Бейс тут же щурится в его сторону. «Я думал, он глухой!» Он отлично читает по губам, уголок рта чуть приподнимается в полуулыбке. Правда, редко себя утруждает. «Дзынь, дзынь, дзынь!» «Сочту за комплимент!» «Молодец!» Бейс кивает на сундук. «Что там?» Особая возможность, которая, надеюсь, нам не понадобится. Бармачуя, стремительным шагом проходя мимо Бейса к окутанному мраком устью пещеры. Бейс ругается, тихо и коротко. Затем позади меня раздаются его торопливые шаги. Ей нужно узнать, Ро! Он следует за мной тенью сквозь водопад Лос, которые служат дверью в росистый лес, освещенный тусклыми лучами утреннего солнца. О чём? Бейс пытается убить меня осуждающим взглядом. «Обо всём! Или хотя бы сраный минимум?» «Нет». Отпускаю лозы, разворачиваясь на пятках и иду дальше, перешагивая замшелые валуны и торчащие из земли корни. «Ты охеренно жесток! Я-то надеялся, ты с возрастом смягчишься, но с каждым годом дело всё хуже и хуже». Провожу ладонью по дереву. «Предпочтусь честь за комплимент. Молодец!» Бейс подстраивается под мой широкий шаг, пока мы оба маринуемся в тишине. «Надеюсь, ты готов собирать осколки, если всё развалится?» «Девчонка разбита с тех самых пор, как я достал её из руин», бормочуя, наблюдая, как Бейс огибает более глубокую тень. «Поблизости ничего нет. Тебе не обязательно избегать темноты». Бейс старательно обходит тень валуна, который выше нас обоих, пробираясь мимо по колено в бурлящем ручье. «При всем уважении рисковать я не готов. Ты видел того, кого она кормит на краю черты твоего запаха?» Бейс вздрагивает, выпрягивая на сухую землю. «Он стал почти вдвое больше». «Видел, да. И всё ещё не обеспокоен?» Уловив слабый трепет крыльев, я смотрю на восток и вижу несущийся ко мне маленький туманный шарик. «Он не причинит ей вреда», — отвечаю я и протягиваю руку. На середину ладони приземляется самочка-спрайт, ростом не выше моего указательного пальца. Из прямых белых волос торчат острые ушки. На фоне бледной, почти прозрачной кожи и маленького личика ярко выделяются чернильные глаза. Из спины торчат молочно-белые крылышки, похожие на заострённые листья, и осыпают мою ладонь мерцающей пылью, а потом опускаются, сливаясь с тонким платьем. Спрайт достаёт из нагрудной сумки свиток, Вручает мне и принимается скакать вверх-вниз, хлопая в ладоши. Бейс насмешливо фыркает, присев на поваленное дерево в мотном луче света и прислонив мечи к камню рядом. «Ты их балуешь!» Лезу в карман плаща и достаю бледный драгоценный камешек размером небольшой булавочной головки. Спрайт издаёт резкую трель и выхватывает подарок так быстро, что я едва успеваю заметить движение». «Счастливые спрайты служат надёжнее», — говорю я, глядя, как она стремительно несётся сквозь лес с добычей. «Отправится прямиком в свой домик, где-нибудь на дереве. Сотрёт этот бриллиант в пыль, покроет им свои крылышки, а потом часами будет любоваться отражением в пруду». «Агрессивнее. На днях меня укусили, потому что я смог предложить только орешек». Перевожу внимание на свиток и вскрываю его. «Не представляю, в чём тут моя вина». «Ты разбаловал их своими бриллиантами из карманов. Что-то важное?» «Последние новости от полка. Зима была суровая, у них заканчивается дичь. Я перемещаю их ближе к мысу Квот. Я сворачиваю свиток и убираю в карман. Они могут воспользоваться тамошними старыми бараками. И в океане полно рыбы. Прокормятся». Бейс изумлённо распахивает глаза. «Квот?» «Это мера предосторожности». Мера предосторожности передразнивает он и набрав полную грудь воздуха резко выдыхает молчу и тишина затягивается бейс осмысливает услышанное. Когда он наконец отталкивается от дерева грус на его плечах становится тяжелей. даже круги под глазами выглядят темнее. Что ж в таком случае чернодрево — мудрый выбор произносит он глядя на мечи. кстати говоря, мне пора возвращаться. Бейс подхватывает оба клинка и уходит на запад, лавируя между древними деревьями, что отбрасывают вокруг него тени. «Бейс!» Он останавливается и смотрит на меня через плечо, вскинув бровь. «Приведи себя в порядок. Смердишь как-то верно. Возьми себя в руки, пока мне не пришлось отскребать тебя от каменной кладки». Бейс опускает глаза и, кивнув, продолжает путь к замку. «Если я спрошу...» Он всё равно не признается, что полагается на неё так же сильно, как я».